Глава третья «Никогда не думала, что такое скажу, но я обожаю теорию магии!» Склонившись к ее уху, простонала ада. «Мастер Бор – мой кумир! Расцеловала бы и пригласила бы на танец! Нет на десяток танцев, лишь бы никогда не видеть Энсиса!» Лика не ответила, пытаясь поспеть за мыслью Райна. Он говорил быстро, не повторял дважды и не объяснял, хотя половина слов с непривычки казались студентам тарабарщиной. На доске красовались всего два термина, написания которых Райан посчитал слишком сложным. Другие преподаватели старательно выводили название темы, план занятия, но не он. Райан сразу заявил, что ни с кем сюсюкаться не собирается. Списывать надо в школе. Студенты обязаны усваивать знания на слух. «Самостоятельно делать выводы. Если для вас это слишком сложно, двери Академии открыты, никто не держит». Судя по выражению лица, он с удовольствием выставил бы за ворота группу в полном составе. Дружно скрипели перья. Склоненные над тетрадями головы подергивались, как у болванчиков. Никто не перешептывался, не обменивался записками, не хихикал на задних партах. Тишину нарушал лишь монотонный голос Райана до жужжания невесть, откуда взявшейся мухи. Она изрядно досаждала магистру, но убить ее было слишком просто. Он надумал использовать ее в качестве учебного пособия. Не всякая кошка справилась бы с задачей с первого раза, но с Райном у мухи не было шансов. Стиснув добычу в кулаке, магистр обвел взглядом студентов и подытожил сказанное ранее. «Как вы уже поняли, если, конечно, поняли...» «Обратная магия опасна. К ней не прибегают без надобности. Вот, посмотрите, к чему может привести баловство, желание ради шутки применить самое простенькое заклинание». Магистр вплотную подошел к первому ряду и оперся сжатой ладонью о парту. Сидевшая за ней Мирабель заерзала, отодвинулась к краю скамьи. Райан не заметил. Или притворился, будто не заметил. Он медленно разжал пальцы. Глупая мушка рванула на свободу. «Аквир!» Едва заметная вспышка прорезала воздух, и несчастная насекомая замертво хлопнулась на конспект Мирабель. Та подскочила и в ужасе завизжала. Райан одарил Селти презрительным взглядом. «Это всего лишь насекомое, к тому же мёртвое. Как вы собираетесь стать магом, если боитесь мух?» Лика хихикнула в кулак. «Так ей и надо». И тут же пожалела об этом. Райан стремительно обернулся. Взгляд его прожег Лику насквозь. Улыбка сошла с ее лица. Девушка поспешила уткнуться в тетрадь, но поздно. «И что же вас так насмешило, Скотт?» Язвительно полюбопытствовал Райан. «Поделитесь с нами». Лика упрямо молчала, надеясь, что ему скоро наскучит издеваться и магистр вернется к занятию. Она не питала иллюзий, Райан не отменит казнь. Но пусть она случится чуть позже, после занятий. «Ну уже не унимался магистр, откровенно наслаждаясь ее смятением. «У меня с утра дурное настроение. Поднимите его!» Лика втянула голову в плечи, мечтая провалиться в подвал. Она прекрасно понимала, кто испортил магистру настроение. «Он не отстанет», — обреченно подумала девушка. «Придется что-то ответить». «Я не веселюсь, мастер!» «Это нервно. Я тоже испугалась. Это... это было так неожиданно и страшно». Врете, припечатал Райан. Глаза его сузились, рот хищно оскалился. «Точно убьет, пронеслось в голове Лики. Она затравленно покосилась на Мирабель. Разумеется, та не думала ее спасать. Еще бы! Сейчас каждый сам за себя». «Вы-то как раз не испугались!» – продолжил Райан. «Или, по-вашему, я не способен отличить одну эмоцию от другой?» Тучи над головой Лики стремительно сгущались. Еще час назад она полагала, что хуже быть не может. Как же Лика ошибалась? И самое обидное, все ее попытки исправить ситуацию приводили к обратному результату. «Мне встать и выйти в коридор, а то и прямиком в кабинет ректора». Райан поманил. «Окажите любезность, подойдите ко мне». Поколебавшись, Лика не стала брать сумку и под перекрестными взглядами сокурсников поплелась к магистру. «Ближе!» – нахмурился он и с усмешкой добавил. «Я не кусаюсь, Скотт. Или вам неизвестно значение слова «близко»?» «Известно, мастер», – пролепетала Лика, гадая, что он задумал. «Хоть бы не прихлопнул, как ту муху». «Тогда почему вы по-прежнему стоите в проходе? Сюда, смелей!» Он похлопал ладонью по бедру, вогнав Лику в краску, словно собачку подзывал. Лика перехватила взгляд Мирабель, и ее ситуация забавляла. Джеки тоже, обе беззвучно хихикали. «Потом по сторонам смотреть будете», — поторопил жертву Райан. «Ну же, пошевеливайтесь, у вас не гири к ногам привязаны». Каждый шаг давался Лике с трудом, потому как приближал ее к плотоядно улыбавшемуся магистру. «Встаньте прямо передо мной, Скот, Лицом к аудитории!» Лика неохотно подчинилась, замерла, напряженная, как струна. Легкое дуновение ветра, он шагнул к ней, встал вплотную, практически касаясь. Лика ощущала ровное, теплое дыхание Райана, от которого по спине разбегались мурашки. Крепко стиснув зубы, она боялась пошевелиться. Чувства Лики обострились до предела. Неудивительно, что она вскрикнула, когда магистр вдруг коснулся ее руки. «Вот теперь вы боитесь, Скотт!» удовлетворенно констатировал он и потребовал. «Расслабьте ладонь. У вас ничего не получится с такими деревянными мышцами!» «Так он...» Лика с облегчением выдохнула. «Он ее не убьет. Райан всего лишь собирался показать какое-то заклинание!» «Будем разучивать Аквир, заклинание обратной магии первого уровня. Я сторонник практики, а не теории. Вы достаточно взрослые, должны уметь за себя постоять. От стихийника ждут обращения к Дару, поэтому враг постарается перекрыть доступ к нему. Тут вам на помощь придет обратная магия». «Но она же темная», — возмущенно заметил Дик, сидевший через ряд от Миробыль. «Все, что разрешено программой, темным не считается», – отрезал Райан. «Или вы предпочитаете умереть, юноша? Те же зомби не станут ждать, пока вы смоете их ливневым потоком. Вы ведь водник?» Дик кивнул. Судя по недовольному сопению, ему не понравилась сомнительная оценка его дара. «Еще бы, ведь Дик неплохо им овладел», – числился в первых рядах по профильным дисциплинам. «Зато от вашего дара больше Проко. Магистр вновь обратил внимание на Лику. «Он намного сильнее и опаснее Дара барата Жаль, вы его не любите». Позабыв о страхе, Лика обернулась. «Вы, наверное, издеваетесь, мастер?» «Конечно, издевается. Лика мечтала бы овладеть своим даром, но, увы, размер его слишком мал. И если от Дика нету прока, то от нее тем более». «Нет». Райан предельно серьезно смотрел в ее глаза, Будто видел то, чего она не замечала. Но... Лика в недоумении таращилась на него, позабыв, где находится. Впервые кто-то не смеялся над ее способностями. И кто бы мог подумать, этим единственным оказался Райан Энсис. «Вернемся к занятиям», — магистр красноречиво поставил точку в препирательствах. «Очень хорошо, что вы повернулись. Крайне тяжело объяснять что-либо затылку». По аудитории прокатились одиночные смешки и тут же смолкли. «Внимательно следите за моими действиями, Скотт. Слушайте интонации. Постарайтесь уловить ментальные вибрации. Именно поэтому я попросил вас встать вплотную. На расстоянии вы ничего не почувствуете. Но если у вас совсем плохо с ментальными практиками, так и быть, разрешаю прижаться», — снисходительно добавил Райан. Лика вспыхнула. «Никогда!» Она лучше перемоет всю посуду в столовой, повесит на грудь табличку трусиха, изведет себя занятиями по ночам, но не коснется райна Энсиса. «Почему?» «Что почему?» – не поняла девушка. Горячее дыхание опалило ухо. «Мысли я тоже читаю, Скотт, поэтому советую вернуться к учебному процессу». С первых рядов понеслись смешки. Разумеется, они слышали. Пылая от гнева, Лика бессильно сжимала кулаки. Зато Райан возмутительно спокоен. Он специально это сделал, чтобы еще больше ее унизить. Зачем было намекать, будто она все внутри Лики вопила, отвергая кощунственную мысль? Она и Райан? Такое даже в теории невозможно. Это, это противоестественно. Хм, занятные у вас представления о природе, Скотт. Усмехнувшись, Райан развернул ее боком к себе. Он вновь читал ее мысли. Лике столько хотелось ему высказать, она даже набралась смелости открыть рот, но магистр предупредил ее порыв. «Вы что-то хотели?» Янтарные глаза, не мигая, смотрели на нее, и Лика смутилась, уступила. «Ничего, мастер, простите». Растоптана и раздавлена. Просто чудесно. Лика шумно выдохнула и постаралась сосредоточиться на занятии. Если она еще и здесь опозорится, то добровольно прикрепит к груди значок «Неудачница года». «Итак, к делу. Понятие ментальной вибрации» вам знакомо?» Лика радостно закивала, хоть один плюс в его глазах. «Какой у вас уровень?» «Достаточный», — с гордостью ответила девушка. «Тогда приступим». Райан взял ее ладонь в свою и поднял на уровень груди. Все внутри Лики трепетало в нетерпении. Сейчас она покажет, чего стоит. Прямо сейчас выбросит из головы посторонние мысли, наладит ментальную связь с магистром и... Стоп! Внезапно остановил ее Райан. Лика вздрогнула и часто-часто заморгала. Что она не так сделала? Рано, Скотт. Сначала я объясню. Вместе отрепетируем движение и только затем перейдем к магии. Напоминаю. А вот и юрничество Как же без него? «Это вам не свечки зажигать, можно сыграть в ящик». «Дубовый или сосновый?» «А вам какая разница?» – нахмурился магистр. «Ну, вы же сами повторяли, детали чрезвычайно важны», – с трудом сохраняя серьезное выражение лица, пояснила Лика. «Не все райну над другими издеваться, пусть тоже немного помучается. Я хочу правильно оценить последствия и... Хватит!» От его крика задрожали стекла. Лика испугалась, что он в сердцах сломает ей руку, но пальцы райна даже не дрогнули. «Все?» – подчеркнуто внимательно обратился к ней магистр. «Я могу продолжать, госпожа Скотт? Или у вас возникли еще какие-то вопросы?» «Больше никаких, мастер», – понурилась Лика. Плохая была идея попробовать обыграть райна Энсиса на его поле. Что ему Лика? Он и не с такими зубаскалами справлялся. Тогда слушайте, смотрите и запоминайте». Обратная магия оказалась сложной наукой, вдвойне сложной для той, кого поскупились наделить даром. Лика без особого труда запомнила движение, усвоила теорию, но на практике ничего не получалось. С каждой минутой она нервничала все больше. Пусть Райан терпеливо молчал, но вскоре ему надоест, и он разразится бранью. На глаза навернулись слезы. В кого она такая бездарь? У скотов в какую ветвь генеалогического древа не ткни, то магистр, то специалист высокого уровня. Хоть скорее выходи замуж и меняй фамилию. Однако Лика не расплакалась. Вот еще. С тем же успехом она могла положить на стол ректора прошение об исключении из академии. Маг обязан стойко сносить испытания. Вот и Лика справится. Докажет Райну, что она не ноль без палочки, а дальше пусть убивает. Вот еще скот, ворвался в голову холодный насмешливый голос. Для вас у меня припасено заклинание иного рода. А сейчас хватит себя жалеть. Одолейте, наконец, аквир. Легко сказать. Лика в который раз повторила заученные действия и восхищенно ахнула, когда между ее пальцев блеснула крошечная молния. «Сонную муху бы вы убили», – прокомментировал Райан и, милостивившись отпустил девушку. «Для человека или животного потребуется разряд гораздо большей силы. Прокачивайте резерв, господа студенты, развивайте ментальные способности. Голова дана вам для синтеза магии, а не очередных сплетен, верно, Селти?» С быстротой вампира он метнулся к Мирабель и перехватил записку. Первая красавица курса побледнела и бросила умоляющий взгляд на соседку. Но что та могла сделать? Картинно упасть в обморок, чтобы отвлечь Райана? «Еще и любовная!» Быстро пробежав глазами записку, магистр скомкал ее и засунул в карман брюк. «То есть я обитый час распинаюсь о магии, а вас, Селти, волнуют лишь поцелуи?» Отлично, этого добра полно за стенами Академии. Я вам больше скажу, в аудитории у вас гораздо меньше шансов расстаться с девственностью, чем на сельском синовале. Так что решайтесь, у ректора сегодня как раз приемный день. Если поторопитесь, успеете сегодня покувыркаться с парочкой мужчин. Глядишь, с утра в кабаке еще кого-то подцепите с вашим смазливым личиком. Магия для этого не требуется, знания тоже». Мирабель сначала покраснела, затем побледнела, и стремглав вылетела из аудитории. «Дверь!» — понеслось ворчливое вслед. «Ох уж это молодежь!» Райан лениво взмахнул рукой, и дверь захлопнулась. Заинтересовавшись, Лика вытянула шею. Неужели он стихийник? Она могла поклясться, Райан воспользовался магией воздуха. Но изыскание в области чужих способностей пришлось отложить. Магистр заставил студентов усердно практиковаться, пригрозив не выпустить из аудитории, пока у каждого не получится аквир. «Колокол для меня, и только я решаю, когда закончится занятие». Чтобы ненароком не нанести друг другу вреда, студенты расселись по одному за парту. Направлять вектор заклинания надлежало строго в пол. «Он из мыльного камня, погасит магию». Пока стихийники в поте лица овладевали обратной магией, Райан неторопливо прохаживался между рядами, смотрел. Замечаний не делал, не поправлял. Зато, если у кого-то получалось, разрешал уйти. Увы, Лика в число счастливцев пока не попала. Впрочем, не только она. Из-под тяжка, наблюдая за карточной свитой Мирабель, Лика с темным удовольствием подметила, что Аквир стал для них непреодолимой преградой. Колокол, как и предупреждал Райан, не положил конец коллективным мукам. «Ну давайте, бездари!» — магистр начинал сердиться. «Не заставляйте меня начинать первое занятие с минуса против ваших фамилий. Учтите, кто соберет три, может на экзамен не являться. Я не трачу время на обывателей». «То есть на меня?» — тоскливо подумала Лика и вздрогнула, услышав свою фамилию. «Свободный скот!» — повторил Райан. — У вас получилось. — Но как? Когда? Видимо, задумавшись, Лика и одолела Аквир. Пока Райан не передумал, она быстро побросала вещи в сумку. — Сначала ко мне! — с гадкой улыбочкой поманил ее магистр. — Всего на минутку. Не бойтесь, вы успеете на следующую лекцию. Сердце упало в пятки. С видом приговоренного к смерти Лика поплелась к Райану. «Полагаю, оба послания вы прочитали. Смысл их объяснять не нужно?» «Нет», — упавшим голосом подтвердила Лика. Вот и пришло время назначить ей наказание. Однако Райан не спешил. Чуть склонив голову набок он пристально разглядывал ее, словно филателист новую марку. «Вас заинтересовало это?» Магистр потянулся к ручке с черепом, повертел ее в пальцах. При ближайшем рассмотрении она оказалась целиком выполненной из кости. Лика надеялась нечеловеческой. «Я все могу объяснить». «Потом», – качнул головой Райан, – «я не собираюсь мешать учебному процессу и устраивать разбирательство прямо сейчас, тем более при свидетелях. Уверен, вы предпочтете откровенничать без чужих ушей. Дайте руку». Потребовал он и убрал самопишущее перо в карман жилета. Догадываясь, что за этим последует, Лика вручила ему ладонь. «Ай!» Кожу опалило синим пламенем. Отдернув руку, Лика обнаружила на ладони метку в форме треугольника. На этот раз обошлось без крови. Выведенный знак напоминал татуировку. «Прежние времена так клеймили воров. В вашем случае это гарантия того, что вы не сбежите. Придете ко мне после занятий. Дорогу вы знаете». И на этот раз воспользуйтесь дверным молотком. Явитесь, метку сведу. Нет, останется напоминанием о вашем неблаговидном поступке. Лика панура покосилась на сомнительную отметину. Кожа вокруг нее опухла и жутко чесалась. Сдается, это только начало. Дальше будет хуже. Губы лики плаксиво дрогнули. За что ей все это? Только за фамилию. Можно подумать, она ее выбирала. «Не студенты, а неженки пошли!» — посетовал магистр. «От крохотной царапины плачут!» Он вновь коснулся ее ладони, и неприятные ощущения ушли. Краснота вокруг метки спала. Остался только легкий холодок от пальцев Райана. «Надеюсь, платок, чтобы утереть сопельки, не потребуете?» «Нет!» — гневно сверкнула глазами Лика. «А вот к ректору могу зайти, раз у него приемный день!» Но я не только о себе расскажу, но и о вас, ваших методах. Плевать на последствия. Дальше терпеть издевательства Райна, она не намерена. Странно. Вместо того, чтобы разразиться гневной тирадой, магистр довольно улыбнулся. А вы не безнадежны. И повернулся к Лике спиной. Разговор закончен. Остальное после занятий. Запрокинув голову, Лика привалилась к стене фехтовального зала. Дыхание после поединка до сих пор не выровнялось, скрюченные судорогой пальцы не желали разгибаться. Зато она одержала победу. Свою первую победу на посыпанной опилками в с песком арене. Это вселяло оптимизм. Может, и с Раином обойдется? Прихватит рапиру, приставит ее к горлу магистра и потребует оставить себя в покое. Дурость, конечно. Дернув за ленту, лика распустила волосы, тряхнула головой. Причесаться бы. А, и так сойдет. Ей ведь не на свидание. Ну, ты даешь, Скотт!» Дик похлопал ее по плечу. Мелкая, навертлявая. Так меня уделала. Да ну, ты сражался в полсилы, верно, Дик? Лика скорчила гримасу. Кто бы сомневался, вездесущая Джеки прибежала шпионить и заодно строить глазки Дику. Все ее ужимки, стремления принять соблазнительную позу, нелепы. Но Ронми не теряла надежды завоевать сердце водника. Отчасти Лика ее понимала. Дик симпатичный парень, высокий, русоволосый. С ним так интересно болтать об алхимии, но... Джейки зря волновалась. Лика в него не влюблена. Они даже не друзья. «Просто Лика меня обхитрила. Молодец, красотка!» Дик еще раз похлопал Лику по плечу и, в перчатки, направился в раздевалку, ополоснуться после утомительного двухчасового занятия. «Послушай, Джеки...» Кусая губы, девушка затронула неприятную тему. «Ты все передала, Мирабель? Она должна понять, как ручка оказалась у Райана». «А?» Джеки растерянно взглянула на нее и, указав подбородком на рапиру, посоветовала. «Убрала бы ты ее. Сдается, запас твоей ловкости на сегодня закончился!» Вы так мило ворковали с утра с Энсисом. Может, он и вовсе тебя покусал. Тогда ты точно кого-то проколешь». Она захихикала над собственной шуткой и поискала глазами Мирабель, мол, сейчас иду. Сэлти уже переоделась и нетерпеливо постукивала ножкой по деревянному настилу трибун. Лику она демонстративно не замечала. «Вот как раз об Энсисе я и хотела спросить. Ты передала его вещь?» Назвать ее девушка почему-то побоялась. «Нет». Беззаботно отозвалась Джеки. «Почему?» «Потому. Мирабель отказалась ее брать. Мы ее выкинули. И перестань уже. Ну, залезла к нему. Ну, молодец. Тебе медаль выдать». Лика медленно покачала головой. «Выкинули, значит. Тогда все ясно. Или не все?» Положим, Райан воспользовался поисковым заклинанием. Сразу же поспешил к общежитию, но не под плащом же невидимкой. Или же магистр способен передвигаться через пространство иным образом подумалось ей, тем самым, с помощью которого он, больше некому, перенес ее в комнату. Убедившись, что Джеки ушла, Лика стянула перчатки и воровато глянула на левую ладонь. Клеймо никуда не делось. Повезло, что никто не обратил на него внимания. Безусловно, Райан не имел права так поступать. Даже если она залезла в чужой дом, следовало устроить публичное разбирательство, а не уподобляться палачу прошлого. Время и две сотни лет никого не клеймили. Почему, почему она не пошла к ректору? Хотя Лика прекрасно знала причину. Клейма на имени она боялась гораздо больше, чем на коже. Вернув рапиру в специальный держатель, девушка последний заглянула в раздевалку. Наскоро ополоснулась, переоделась и, запихнув потную форму в специальный мешок, вышла на свежий воздух. Октябрьский воздух бодрил. Солнце лизало линию небосклона, что поделаешь, с каждым днем оно садилось все раньше. Скоро и вовсе придется ходить и возвращаться с занятий в темноте. Пиная разноцветную листву, Лика свернула налево, направляясь вглубь парка, в сторону кладбища. Будь ее воля, она поселила бы райна Энсиса среди могил, но, увы, от коттеджа до косогора добрых полтора километра. Дорога казалась бесконечно длинной, а парк, такой любимый прежде, неуютным и пустынным. Между тем он полнился голосами. Многие студенты предпочли после занятия остаться в академии. Кто-то занимался на свежем воздухе, попутно собрав компанию воздыхателей или воздыхательниц. Кто-то торопился на дополнительные занятия или в библиотеку. Кто-то гулял, наслаждаясь чуть ли не последней возможностью часами торчать на улице без угрозы для здоровья. В прежние времена Лика бы задержалась, затаив дыхание, понаблюдала за тренировками боевых магов. Разгоряченные, раздевшись по пояс, Они словно перепутали время года. Быстрые, отточенные движения, позёрство за улыбку или испуганный девичий вздох. Но сегодня её ждал совсем другой кавалер. «Даже любимого имбирного чая, чтобы подсластить жизнь, не выпьешь», с тоской подумала Лика. Несмотря на то, что с ней не дружили, главным образом из-за фамилии, кое-какие знакомые у нее имелись. Так переброситься парой слов, выпить того же чая в городе, посудачить об учебных делах. Лика не раз задумывалась, сложилась бы ее жизнь иначе, если бы ее дар был полноценным. Наверное. Та же Мирабель не посмела бы рта раскрыть, присмыкалась. Дело ведь не столько в фамилии, а в том, что к ней ничего не прилагалось. И все же, как у меня получился аквир? Лика вернулась мыслями к памятной лекции, к собственным ощущениям. Поглощенная страхом, унижением и смущением, она упустила момент рождения заклинания. А ведь оно не могло родиться не с ее даром. «Видимо, Энсис помог», — заключила Лика. «Странно, зачем ему?» И слова эти его продар. Не мог же великий Дункан Скот его проглядеть. Однако он из года в год поджимал губы, красноречиво давал понять, способности у Лики нет. То ли дело ее двоюродный брат. Лика не удивилась бы, если бы в скором времени он возглавил бы какую-нибудь академию. Но вот и место казни. Лика потянулась к дверному молотку, но дотронуться до него не успела. «Входите!» Дверь распахнулась. Лика испуганно попятилась. Она ожидала увидеть Райана или хотя бы его фамильяра, но прихожая зияла пустотой. «Я в кабинете!» — вновь послышался голос невидимого хозяина. «Поднимайтесь, скот!» Губы Лики сложились в мученическую гримассу. «Ну, конечно. Где же ему ее принимать? Только в кабинете. Мало напугал ночью. Хочет еще». Ступени старой деревянной лестницы чуть поскрипывали под ногами. Пытаясь выбросить из головы горестные мысли, Лика с интересом разглядывала литографии в рамках. Вряд ли они принадлежали райну Он не романтик, не впечатлялся бы водопадами, горами и долами. «Налево!» услужливо подсказал магистр, когда она в нерешительности замерла на площадке. «Дверь и дверь. По ней не скажешь, что внутри лаборатория некромага. Обычная древесина, гладкая, без изображений драконов, черепов и прочей атрибутики. Можно?» Ли коробка поскреблась и, не дождавшись ответа, вошла. Несмотря на прохладное время года, балконная дверь была приоткрыта. Девушка в который раз удивилась здоровью Райана. Видимо, его кровь особенная, раз он не чувствует холода. Сидит за столом, просматривает почту. «Явились!» Магистр ненадолго прервался от своего занятия и чиркнул по гости скучающим взглядом. Лика молчала. Она замерла посреди комнаты, повинно опустив голову. «Мол, вот я, карайте». Однако Райан не спешил выносить приговор. Потеряв клики всякий интерес, он потянулся за очередным письмом и вскрыл его специальным ножом неторопливо извлек, прочитал и отправил в мусорную корзину. Превозмогая страх перед владельцем кабинета, Лика вытянула шею, сумела разглядеть кончик конверта. Определенно, он гербовый. То есть Раен Энсис только что выкинул официальный документ или некое предписание. Немыслимо!» Пойдет на растопку!» – перехватив ее взгляд, равнодушно пояснил магистр. «Очередные министерские писульки!» У Лики на миг перехватило дыхание. «Министерские писульки?» «Воистину, Райан ненормальный!» «Но...» Магистр всем корпусом развернулся к ней, уперся локтями в широко расставленные колени. «И зачем вы это сделали? Что именно? Пояснить?» С легкой усмешкой добавил он. «Нет...» Лика украдкой коснулась ладони с татуировкой. «Может, Райан прав. Таких, как она, действительно надо метить. Не как воровок.» как неисправимых идиоток. Поверить, будто сама Мирабель Селтис не зашла до нее. Да и подружек-то своих не любила. А не так, временная свита. Напомните, сколько вам лет?» Взгляд Райна обжигал. «Двадцать», — упавшим голосом ответила Лика. Она уже поняла, куда он клонит. «Третий курс. Девочка из магической семьи. Студентка престижной академии. А ведете себя, как подросток. Продолжал распекать Райан. «Ввязались в какой-то сомнительный спор». «Откуда вы знаете?» Вспыхнула Лика. «Стыдно, безумно стыдно, потому что он тысячу раз прав». «Милая барышня», — снисходительно проговорил магистр. «Я всегда знаю все, что нужно. Думаете, надпись с вашей ладошки пропала сама собой? Или меня действительно волнуют любовные похождения Мирабель Селти?» Пораженная Лика подняла голову, заглянула в его спокойные и ясные глаза. «Так вы...» «Я в курсе вашего идиотского пари, и на будущее советую воздержаться от подобных увеселений. Не все они могут закончиться столь же благополучно. Рядом может не оказаться мага, который вправит вам кости». «Кости? Так я действительно упала, и вы... вы раздели меня?» На щеках Лики расцвели два алых пятна. Ни один мужчина, даже врач, прежде не видел ее голый. «Предпочли бы валяться в лазарете?» — хмыкнул Райан. «Сводить синяки, сращивать ребра, запястье и ключицу через одежду невозможно. Но не беспокойтесь, ваши прелести я не оценил. Вы всего лишь объект магического воздействия, а не женщина». Тут Лике стало чуточку обидно. Можно подумать, у нее смотреть не на что. Нет, она вовсе не желала, чтобы он смотрел, обсуждал. Просто неприятно из человека превратиться в условный табурет. Тем не менее, Лика поблагодарила. Спасибо. То-то, ворчливо отозвался Райан и размял спину. Повторюсь, вам очень повезло, причем дважды. Во-первых, потому что я единственный специалист подобного профиля, здесь уж точно. Во-вторых, потому что не сломали шею. «Без ложной скромности для меня это тоже не проблема, но отняло бы слишком много времени и сил». «Вы перенесли меня в общежитие порталом?» – догадалась Лика. «Так вот, почему на никто не видел». «Ну а как еще?» – презрительно фыркнул магистр. «Предлагали выставить вас на всеобщее обозрение?» «Нет», – вновь покраснела Лика. «Просто это очень сложно». «Что? Портал?» Райан от души рассмеялся, из глаз даже брызнули слезы. «Ну, изброд же набрал Георг!» Он имел в виду ректора, Георга Бранцеля. «Раз портал воспринимается как чудо света, они бы сообща даже один перелом не срастили. Но за всякое благодеяние, барышня, нужно платить. Вот и наказание. Я долго думал, чем вас занять, а потом вспомнил ваш интерес к моей скромной коллекции». Райан обвел рукой шкафы с книгами и колбами. «Мне как раз требуется ассистент. Продержитесь год, считайте, я вас здесь ночью не видел. Не согласитесь или сбежите раньше, вас исключат из академии. Выбирайте».